Голова четвертая. Мальчик беглец. В одном Сергей оказался прав на все сто. Жестоко избитый и повешенный декарь весьма наглядно и доходчиво предупредил их. Долгожданная встреча с людьми приобрела горький вкус страха. Плот, как и прежде, скользит вместе с речной водой на юг. Друзья, как и прежде, во все глаза осматривают берега. Раз была одна стоянка, значит, должны быть и другие, обязательно должны быть. Только глаза напрасно шарили по прибрежным зарослям и кустам, как и прежде ни одного хотя бы косвенного признака людей. День за днем прошла неделя. На восьмые сутки в полдень самый остроглазый Ян неожиданно заорал. — Смотрите, вон там что-то есть! — Где? — Сергей тут же подхватил весло. — Да вон, на левом берегу! — Ян ткнул пальцем. На большую полянине торчит что-то серое такое непонятное. Проверим, проверим. Сергей торопливо погрузил весло за борт. Только не рико крязаный зуб по воде, как камушек по льду. Далеко улететь может мало ли что. Боишься? Улыбнулся Ян. Вляпаться в неприятности всегда успеем. Сергей энергичнее заработал веслом. Хватит болтать, лучше помоги. На всякий случай друзья чуть-чуть вытащили плот на низенький песчаный берег. Это всего лишь сено, разочарованно протянул ям. Не просто сено, а сток сена, тонам сельского учителя произнес Андрей. Или по-твоему трава сама скосилась и в кучу сползлась? Это не просто сток сена, Сергей пошевелил плотно сметанной траву, а прошлогодний сток сена. Если не ошибаюсь, до сена коса еще далеко. Тогда что он тут делает? Я навошел на ходку по кругу. Если он простоял всю зиму, тогда почему местные травоядные его не съели? А мне почем знать? Сергей пожал плечами. Может, его специально оставили здесь в качестве приманки, а хозяева рядом сидели и, зная себе голодную дичь, отстреливали. Все может быть. В любом случае, Андрей, словно вор в чужом доме, оглядывался по сторонам. Деревня недалеко. Никто за тридевять земель косить траву не поедет. Мой дед во времена СССР также делал. Слугами для личного скота большой напрягал. Вот он и ездил по реке. найдет где полянку, траву косой раз и в лодку ее и до следующей поляны. Не обязательно, возразил Сергей. Не забывайте, мы в степной зоне, леса здесь маленькие и жмутся к воде. С километра от реки и коси не хочу. Вот что, плывем дальше, но на середину выходить не будем. Ничего, погребем ручками. Если что увидим, причаливаем к берегу и выдвигаемся на пешую разведку. План прост и однозначен. Друзья столкнули обратно плот в воду и неторопливо погребли вдоль берега. В камышовых зарослях и заливчиках течение совсем слабое. За пару часов плот преодолел всего пять-семь километров. Зато нашли еще один сток сена. На этот раз сток не забыт и не заброшен. Из вершины копны выглядывает толстый шест, а по бокам зияют большие прорехи. Маленький заборчик надежности режет запасы сена от непрошеных нахлебников. Главная еле заметная тропка, скорее просто примятая трава, уходит в глубь дубовой рощи. «Здесь хоть и не часто, но бывают», — Ян с колен осмотрел примятую траву. «Насколько часто, сказать не могу, но стеблям не дают встать в полный рост и скрыть тропинку. Тогда прячем плот и выдвигаемся лесом вдоль тропинки». Сергей запрыгнул обратно на плот. «Ох, чует мое сердце, люди рядом, совсем». «Будем надеяться, что нас ждет теплый прием», — Андрей поднял весло. «А не кандалы и ошейник», — мрачно добавил Ян. В сотни метрах ниже по течению в маленьком заливчике нашлось укромное место. Заросли высокой травы надежно скрыли плот. В глубине леса друзей обступила приятная прохлада. Среди дубов-великанов по три-четыре метра в обхвате растет черемуха и благоухают цветы шиповника. В толстых веток свисают длинные побеги дикого хмеля, своеобразных лиан широколиственных лесов. Во всю щебечут птицы, эхом между могучих стволов разносится барабанная дробь дятла. Только идти по выпирающим из темной земли корням очень неудобно. Набив ноги и едва не разбив лбы, друзья вышли прямо на узкую тропинку. Через два километра тропинка вывела на большое неровное поле. Сквозь траву и молодую поросль проглядывают поломанные пеньки. Как несложно догадаться, люди не хотят далеко ходить за дровами и целенаправленно рубят лес в одном месте. Зато... На другом конце поляны, за плотным чистаколом из четырехметровых бревен, укрыта самая настоящая маленькая деревня. Домов не видно, зато в небо поднимается несколько разлохмаченных ветерком дымков. Возле широко распахнутых ворот на толстой чурке дремлет старик. Седые волосы убиваются из-под альпаватой шапки. На стражнике шерстяная рубаха и широкие штаны, брючины заправлены в низкие сапожки. Господи, Ян присел за толстым пеньком. Да он же весь желтый, как китайец. Нет, не желтый. Сергей опустился на одно колено рядом. Скорее золотистый. Лицо и руки старика и в самом деле отливают потемневший от времени позолотой. Именно позолотой, как у старой золотой ложки, которую давно не чистили. Долгожданная встреча с людьми подкинула первую неожиданность. Смотрите, Андрей, ткнул пальцем в левую сторону от деревни. Там за бугром мачты. Одна, две, три. Высокий берег скрывает корабли. Сколько их там? Три судна, а может два? Или всего одно? Ни черта не понять. Может быть, это те самые речные суда, которые они вот уже вторую неделю пытаются догнать. На всякий случай друзья отошли вглубь леса. Что будем делать? Сергей присел возле исполинского ствола старого дуба. Простой вопрос повис в воздухе, а черт его знает, что делать. Этот мир и в самом деле развит слабо. Тот же деревянный чистокол вокруг деревеньки истёсан грубо, местами завалился наружу и явно не предназначен для защиты от внешних врагов. Больше легкого люда местные жители боятся дикого зверя. Тот парень не был золотым. Андрей присел рядом. Наверное, местные жители разделены на две расы: золотые, как старик у ворот, и похожие на нас, как тот, повешенный. Верно подмечено. Сергей нахмурился. Золотые охотятся на бледнолицах и продают их в рабство. — Ты хочешь сказать, — стрепенулся Ян, — если мы сонимся в эту деревню, то нас тут же продадут в рабство? — Зачем же так сразу? — возразил Сергей. — Сначала закуют в кандалы и лишь после продадут. Вряд ли мы сумеем объяснить новым хозяевам, что такое телевизор и как им пользоваться. Глупая и совсем не веселая шутка лишь добавила уныния. Тогда Андрей послево покосился в сторону деревни. — Что мы будем делать? Круг замкнулся. Куда ни кинь, всюду клин. Только судьба сама решила за них. Со стороны деревни донеслись крики. Друзья упали на землю и притаились за сломанными пеньками, словно зайцы. Что? Что случилось? Сергей осторожно выглянул из-за сухого пенька. Их заметили? Тот старик у ворот поднял тревогу. Вроде нет. Голоса остаются на месте. Зато Сергей вновь пригнулся. Прямо на них несется паренек лет двенадцати. Босой мальчик в коротких штанишках лишь чудом не спотыкается о выпирающие из земли корни. Беглец на пролом продирается сквозь густой подлесок. Неестественно изогнутые руки спрятаны за спиной. Парень вихрем пролетел мимо. Почти сразу показался единственный преследователь. Высокий парень с красивым ярко-золотистым лицом уверенно догоняет беглеца. Преследователь сходу стягнул прямо через пенек. Перед глазами мелькнула черная куртка. Погоня закончилась где-то рядом. Треск сухих веточек сменился свистящими ударами. Сергей тут же поднялся на ноги. Главное, не высовываться из-под леска. Андрей и я затрусили следом. На маленькой полянке разыгрывается безобразная сцена. Преследователь жестоко хлещет паренька толстым бичом. Золотого лица не видно, но отстроенной фигуры работорговца так и веет садистским сладострастием. Черный бич со свистом падает на паренька. Беглец ужом извивается от боли. Несчастная жертва пытается подняться, только молодой садист ловко подрубает ему ноги грубыми пинками и вновь роняет на землю. Избиение уверенно движется к трагической развязке. Еще немного и роботарговец забьет парня до смерти. Мальчик заметно ослаб и почти не пытается увернуться от хлестких ударов. Сергей встал в полный рост. Универсальный подарок соскользнул в раскрытую ладонь и превратился в длинный узкий меч. Две руки перехватили катану за широкую рукоятку. Сергей шагнул к ничего не подозревающему садисту. Короткий взмах, прямой рубящий в голову, но садист в самый последний момент успел оглянуться и повалиться на бок. Острый клинок со скошенным лезвием со свистом вспорол грудную клетку. Работорговец упал на одно колено. В его глазах мелькнуло удивление. Словно на тренировке, еще шаг, меч описал дугу, темно-синее лезвие круговым ударом снесло работорговцу половину головы. Верхняя часть черепа отлетела в сторону. Кровь соскользнула с клинка и шмякнулась красной полоской на березку рядом. Садист упал навзничать. Сергей так и замер над поверженным противником. Катана в лучших традициях восточных боевиков отведена в сторону. «Что ты наделал?» – прошепел Ян. Спас мальчика от неминуемой смерти. Спокойно, как ни в чем не бывало, ответил Сергей. «А где он?» – из-за спины выступил Андрей. На маленькой полянке паренька не оказалось. Беглец воспользовался моментом и ускользнул. Уходим, Сергей махнул темно-синей катаной. Универсальный подарок вновь превратился в широкий браслет на правом запястье. Друзья торопливо ушли, почти убежали с маленькой полянки, на которой оставалось тело убитого Сергеем человека. В любой момент его могли хватиться товарищи по грязному ремеслу. Возможный плен больше не гарантирует даже рабского шейника. За убийство своего работорговца запросто могут повесить всех троих. Только друзья ошиблись. Спустя годы совершенно случайно Сергей узнал, что в тот день они волновались напрасно. Ближе к вечеру работорговцы действительно нашли ловца беглых рабов, только опускаться в погоню не стали. Необычные и оттого еще более страшные раны на теле убитого испугали их. Только злой лесной дух своим острым когтем мог так аккуратно снести человеку половину черепа, а то, что это был злой лесной дух, работорговцы не сомневались, ибо только злое порождение дремучих лесов далекого севера могло оставить на мягкой лесной почве странные следы. На счастье друзей охотники за рабами никогда не видели отпечатков армейских ботинок. На плоту друзья в дикой спешке похватали немногочисленные пожитки, а потом двинули на север. О том, чтобы переправиться на другой берег, не было и речи. Быстрое течение непременно вынесло бы их прямо на глаза взбешенных работорговцев. Лишь когда местное солнце коснулось красным диском горизонта, а ноги наотрез отказались шагать дальше, друзья решились остановиться на ночлег. Без лишних слов они разбили лагерь. Да и о чем было говорить? Лишь когда Андрей занялся ужином, Ян произнес. «Сергей, ну на кой черт ты убил того человека?» Ну да, он жестоко исклистал того мальчишку. Может, было за что. Зато теперь его товарищи с нас шкуру спустят. Мы едва-едва добрались до питаемых земель. Нашли пусть и примитивное, но все-таки поселение. А ты зарубил третьего по счету аборигена. У нас был реальный шанс договориться с ними. Может, все сложилось бы не так уж и плохо. Сергей выслушал эмоционального Яна молча. Это был не человек, ответил Сергей. Как не человек? От удивления Ян слегка подался назад. Почему не человек? Золотокожий? Да, но не более. Ты не заметил главного. Рука. Сергей протянул над костром растопыренную ладонь. У него совершенно другая кисть. Не как у нас. Один большой палец противостоит четырем остальным, а четыре больших пальца попарно противостоят друг другу. Такая четырехпалая охватка гораздо прочнее нашей пятипалой. Ян лишь опустил руки. Такой аргумент опрокинуть сходу трудно. — Все гораздо хуже, — продолжил Сергей. — На этой планете не одна, а две разы, два разных разумных вида. Нас бы в любом случае ждало бы рабство. — А-а-а, — задумчиво протянул Ян. — А если бы мы показали им наши универсальные подарки? — Тогда бы нас сожгли на костре, как черных колдунов. Сергей невольно улыбнулся. Такова особенность примитивных обществ. Все, что не укладывается в прокрустовые рамки обыденности, люди приписывают к проискам дьявола. Это на Земле нас заключили бы в какой-нибудь секретный бункер для досканального исследования. Абориген не заговорил на русском это факт. У тебя Ян просто не было бы шансов объясниться. Тебя банально приняли бы за дурака. Не произошло и другого предсказанного уже мною чуда. Местный язык не загружен в наши мозги. Так что Ян твоя гипотеза о компьютере и инопланетян лишилась чертовски хорошего аргумента. «Моя гипотеза не лишилась, а не получила чертовски хорошего аргумента. Ян сама серьезность. Но у тебя, мистер, скрупулезный анализ, вообще ничего нет». Сергей повернул голову в сторону. В подступающих сумерках речная гладь мерцает таинственным светом. «Как раз сегодня, когда мы драпали с той поляны, у меня появилась еще одна гипотеза», произнес Сергей. «И какая же?» По голосу Яна не понять, то ли он на самом деле интересуется, то ли он так иронизирует. «Эксперимент создателя». Это что-то новенькое, Андрей выразительно стукнул деревянной ложкой по глиняному горшку. Что за эксперимент и что за создатель? Ну, Сергей немного замялся. Так я решил его назвать. Вы наполеонтиан, я на звени не верю. Подобную шутку с нами вполне могло провернуть некое сверхсущество. Этому сверхсуществу под силу сотворить звездную систему, галактику, а то и вселенную в целом. Иначе никак не объяснить, почему эта планета. — Сергей топнул ногой.、Да — До ужаса, похоже на землю. — Мы до сих пор не встретили ни одного незнакомого нам существа. Ни одного. — Сергей поднял указательный палец. — Ни зверя, ни птицу, ни даже жучка. — Рабовладелец, которого я зарубил, и тот похож на человека. Так что создатель наиболее подходящее имя для этого сверхсущества. — Ну ты загнул! — я накончательно скатился до сарказма. — Создатель всего сущего. А почему не бог? Бог по определению всемогущ и всеведущ. Сергей напрочь отринал иронию, а вот создатель последним качеством как раз не обладает. Его знания велики, но имеют пределы. Чтобы узнать что-то новое, ему нужно провести эксперимент. Я так полагаю, поспешно уточнил Сергей. Есть дикий мир, в котором цивилизация едва сделала пару шагов. Есть два разумных вида. Так почему бы для кучи не подкинуть тройку индивидуумов из другого гораздо более развитого мира? «В наших головах, друзья мои, такие знания, до которых человечество на сторожке Земли столетиями доходило. Сколько тысяч лет люди верили, будто Вселенная вращается вокруг плоской Земли? Наверняка точно так же думают жители этой планеты, когда они еще поймут собственную ошибку. А мы уже знаем, что это не так». «Я понял тебя». Андрей в очередной раз помешал пахучее варьево в глиняном горшке. «Разбухающая Вселенная, электричество, компьютеры и теория Дарвина». Только в твоей гипотезе, Сергей, один маленький, не очень большой изъян. Человеческая жизнь слишком коротка. Мы не сможем передать даже десятую часть наших знаний потомкам, они забудут и разбухающую Вселенную, и электричество, и даже теорию Дарвина за ненадобностью. А один-один. Сергей поднял руки, словно сдался в плен. Обсуждение различных заявлений продолжалось до самого ужина. Лишь когда Андрей снял с огня горшок с аппетитным уваривом, бесполезная дискуссия сразу затихла. Ян Сергей пустил деревянную ложку в миску. Ты только не дергайся. За твоей спиной сидит тот самый мальчик. Вон как глазища в темноте блестят. Может поймать его? Ян как ни в чем не бывало отправил в рот очередную ложку. Нашего языка он не знает. Зачем ловить? Андрей положил в сторону наполовину пустую миску и сделаем проще. Из глянцевого котелка Андрей осторожно вытащил несколько вареных кусков мяса и нацепил их на тонкую палочку. Эй, как там тебя? Андрей протянул в сторону парня палочку с угощением. Выходи. Предложить еду — лучшее доказательство мирных намерений. Зашуршали ветки. В круг костра вышел тот самый мальчик. На руках беглеца болтаются обрывки потертой веревки. Темные волосы взлохмачены, спина и грудь покрыты темными от крови рубцами. Парень жадно схватил угощение и впился зубами в горячее мясо. — Во, бедняга, а тащал-то как? Андрей покачал головой. Из-под грязной кожи паренька выпирают ребра. — Но обоего явно не откармливали, — усмехнулся Ян. Парень в момент проглотил угощение и выразительно уставился на закопченный котелок. — Отдай ему все, что осталось, — Сергей махнул рукой. — Пусть ест. Нужно ему дать понять, что мы друзья, и тогда он решит нашу главную проблему. Ну то какую? Иан почистил ложкой пустую миску. Куда двигаться дальше? Как местный житель он должен знать, пояснил Сергей. Беглец нагулял отменный аппетит. Почти половина ужина досталась ему. Самый последний кусок мяса парень старательно прожевал и проглотил. Ну что же, Сергей поднялся с низкой чурки. Приступим к распросам. Сергей ткнул себя пальцем в грудь и громко произнес: Сергей. Сергей показывая то на Яна, то на Андрея, Сергей добавил: Ян, Ян, Андрей, Андрей, понимаешь? Наконец Сергей показал пальцем на паренька и выразительно произнес: Как тебя зовут? Парень посмотрел на Сергея снизу вверх и со заботливым видом потёр грязным пальцем висок. Сергей, Ян, Андрей. Сергей поочередно показал на себя, Яна и Андрея. Тебя, тебя как зовут? Для большей убедительности Сергей ткнул парня в грудь. Мальчик наконец сообразил, что от него хотят, и гордо выпрямился. Исаам, парень ткнул себя пальцем в грудь. Наконец-то, шумно обрадовался Ян. Его зовут Исаам. А теперь спроси, куда нам идти. Сергей сделал несколько шагов вдоль костра и громко произнес: "Ходить, ходить". Потом развернулся, сделал еще несколько шагов и громко повторил: "Ходить, Сергей, ходить, ходить, Сергей". К счастью, парень попался сообразительный. «Хаадыт!» Парень сделал несколько шагов и добавил «И сам хаадыт!» От столь головокружительного успеха Ян и Андрей аж захлопали в ладоши. А теперь главный вопрос. Сергей сделал пару шагов на юг и вытянул руку. «Сергей, Ян, Андрей, ходить туда?» Разворот на месте. Сергей сделал несколько шагов на север и вновь повторил. «Сергей, Ян, Андрей, ходить туда?» И сам лишь иззадачи наразвел руки в стороны и залопотал на своем языке. Да, объяснение грозит зайти в тупик. Тогда Сергей подошел к речному берегу и показал пальцем на север. Сергей, Ян Андрей ходить туда? Как можно более выразительно произнес Сергей. Вновь разворот на месте. Сергей, Ян Андрей ходить туда? Сергей ткнул пальцем в сторону юга. Наконец парень сообразил, что от него хотят, и аж подпрыгнул от нервного возбуждения. Исаам подскочил к Сергею и быстро-быстро заговорил. Тощая рука, то и дело, показывает на юг. В потоке слов, то и дело, мелькает слово «менги». «Исаам, Сергей, Яга, Ансрей, Хаадыт!» «Хаадыт!» – парень замахал руками в северном направлении. Понятно. Ян печально вздохнул. Плыть на юг Исаам категорически не хочет. Более того, Андрей понурил голову. Южное направление вызывает у него ужас. «Наверное, минги — это те самые с золотыми лицами и четырьмя пальцами». «Сергей!» — я нашскорчился от огорчения. «Ты предлагаешь поменять комфортное путешествие на плату на изнурительное топтание пешком?» «А у тебя есть что предложить взамен?» Сергей присел обратно на толстую чурку возле костра. «Ну, неопределенно протянул Ян. Не, ну, конечно, можно задержаться на этом самом месте несколько дольше». И сам парень сообразительно через недельку другую он сам расскажет нам, почему его так пугает дорога на юг. Да ничего я не хочу, огрызнулся я, пешком топать не хочется. Думаешь, нам хочется? с нажимом спросил Андрей. Если я не ошибаюсь, за несколько недель мы проплыли не меньше двух тысяч километров, а нам, возможно, придется топать еще дальше за утес. Вы еще подеритесь, горячие финские парни. Сергей демонстративно зевнул. Так или иначе, а выбора у нас нет. Я доверяю Исааму. Раз он говорит идти на север, значит, пойдем на север. И баста, забирайтесь спать. С утра пораньше сматываемся отсюда. Может, эти самые минги за нами до сих пор бегают. Ян улегся на подстилку из скошенной травы. Рядом на точно такую же, только сложенную более аккуратно прилег Андрей. Сергей помог мальчику определиться с ночлегом и нарубил ему большую охапку свежей травы. Иссам заснул, едва его голова коснулась земли. Да, Сергей бросил в костер сорую ветку. У парня выдался тяжелый день. Еще утром он был рабом, днем ему удалось удрать и едва не поплатиться за это жизнью. Зато теперь он снова свободный человек.